Издательство Эксмо. Борис Васильев. Завтра была война. Пролог. От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблёкла, А поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные ещё при съёмке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они, потому что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время. На фотографии мы были седьмым Б. После экзаменов Искра Полякова потащила нас в фотоателье на проспекте Революции. Она вообще любила проворачивать всяческие мероприятия. Мы сфотографируемся после седьмого, а потом после десятого, ораторствовала она. Представляете, как будет интересно рассматривать фотографии, когда мы станем старенькими бабушками и дедушками. Мы набились в тесный предбанник. Перед нами спешили увековечиться три молодые пары. Старушка с внучатами и отделение чубатых танцов. Они сидели в ряд, одинаково картины, опираясь о шашки, и в упор разглядывали наших девочек безстыжими казачьими глазами. Искре это не понравилось. Она тут же договорилась, что нас позовут, когда подойдёт очередь, и увела весь класс в соседний сквер. И там, чтобы мы не разбежались, не подрались или не дай бог не потоптали газонов, объявила себя пифией. Лена завязала ей глаза, и Искора начала вещать. Она была щедрой пророчицей. Каждого ожидали кучи детей и вагон счастья. Ты подаришь людям новые лекарства. Твой третий сын будет гениальным поэтом. Ты построишь самый красивый в мире дворец пионеров. Да. Это были прекрасные предсказания. Жаль только, что посетить фотоателье второй раз нам не пришлось. Дедушками стали всего двое, да и бабушек оказалось куда меньше, чем девочек на фотографии 7Б. Когда мы однажды пришли на традиционный сбор школы, весь наш класс уместился в одном ряду. Из 40 человек, закончивших когда-то 7Б, до седых волос дожило 19. А из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо. Наша компания тогда была небольшой: три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зиночки была отдельная комната. Родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру по леку. дружины с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Увалень Александров был признанным изобретателем. Пашка числился влюблённым в Леночку. Я безнадёжно вздыхал по Зине Николаевенко. А Валька увлекался только собственными идеями, равно как искора собственной деятельностью. Мы ходили в кино, читали вслух те книги, которые Искра объявляла достойными, делали вместе уроки и болтали. А книгах и фильмах, о друзьях и недругах, о Дрейфе Седува, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе и просто так, ни о чём. Иногда в нашей компании появлялись ещё двое. Одного мы встречали приветливо, а второго откровенно не любили. В каждом классе есть свой тихий отличник, над которым все потешаются, но которого чтут как достопримечательность и решительно защищают от нападок посторонних. У нас того тихоря звали Вовиком Храмовым. Чуть ли не в первом классе он объявил, что зовут его не Владимиром и даже не Вовой, а именно Вовиком. Да так Вовиком и остался. Приятелей у него не было. Друзее тем более, и он любил прислоняться к нам. Придёт, сядет в уголке и сидит весь вечер, не раскрывая рта. Одни уши торчат выше головы. Он стригся под машинку и поэтому обладал особо выразительными ушами. Вовик прочитал уйму книг и умел решать самые заковыристые задачи. Мы уважали его за эти качества и за то, что его присутствие никому не мешало. А вот Сашку Стамескина, которого иногда притаскивала Искра, мы не жаловали. Он был из отпетых компаний, ругался как ломовой, но Искре вздумалось его перевоспитывать. И Сашка стал появляться не только в подворотнях. А мы с Пашкой так часто дрались с ним и с его приятелями, что забыть этого уже не могли. У меня, например, сам собой начинал ныть выбитый лично им зуб. когда я обнаруживал Сашку на горизонте тут уж не до приятельских улыбок но Искра сказала, что будет так, и мы терпели зиночкины родители поощряли наше сборище семья у них была с девичьим уклоном зиночка родилась последней сёстры её уже вышли замуж и покинули отчий кров в семье главной была мама выяснив численный перевес папа быстро сдал позиции Мы редко видели его, поскольку возвращался он обычно к ночи. Но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал в Зиночкину комнату и всегда приятно удивлялся. О, молодёжь, здравствуйте, здравствуйте. Ну, что новенького? Насчёт новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор. Как вы рассматриваете заключение договора? они нападении с фашистской германией. Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался. Мы с Пашкой считали, что он навеки запуган прекрасной половиной человечества. Правда, Искра чаще всего задавала вопросы, ответы на которые знала на зубок. Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира. Правильно, говорил Зинин папа. Это ты верно рассудила. А вот у нас сегодня случай был. Заготовки подали не той марки стали. Жизнь цеха была ему близка и понятно, и он говорил о ней совсем не так, как о политике. Он размахивал руками, смеялся и сердился, вставал и бегал по комнате. наступая нам на нанаки. Но мы не любили слушать его о цеховые новости. Нас куда больше интересовали спорт, авиация и кино. Азинин папа всю жизнь точил какие-то железные болванки. Мы слушали с жестоким юношеским равнодушием. Папа рано или поздно улавливал его и смущался. Ну, это мелочь, конечно. Надо шире смотреть, я понимаю. Какой-то он у меня безответный, сокрушалась Зина. Никак не могу его перевоспитать. Прямо беда. Родимые пятна, авторитетно рассуждала Искра. Люди, которые родились при ужасающем гнёте царизма, очень долго ощущают в себе скованность воли и страх перед будущим. Искра умела объяснять, а Зиночка слушать. Она каждого слушала по-разному. Но зато всем существом словно не только слышала, но и видела, осязала и обоняла одновременно. Она была очень любопытна и чрезчур общительна, почему её не все и не всегда посвящали в свои секреты. Зато любили бывать в их семье с девичьим уклоном. Наверное, поэтому здесь было по-особому уютно, по-особому приветливо и по-особому тихо. Папа и мама разговаривали негромко, поскольку кричать было неыыково. Здесь вечно что-то стирали и крахмалили, чистили и вытряхивали, жарили и парили, и непременно пекли пироги. Они были из дешёвой тёмной муки. Я до сих пор помню их вкус и до сих пор убеждён, что никогда не ел ничего вкуснее этих пирогов с картошкой. Мы пили чай с дешёвыми карамельками. Лопали пироги и болтали. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести. А если я к водопроводному крану примушную горелку присобачу, чтобы чай был с карасином? Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей. Ну, собачь, соглашалась Зина. Валька что-то пристраивал, грохотал. Дрявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея. У Эдисона тоже не всё получалось. Может, мне Вальку разок за уши поднять, предлагал Пашка. Эдисона один раз подняли, и он сразу стал великим изобретателем. Пашка и вправду мог поднять Вальку за уши. Он был очень силён. Влезал по канату, согнув ноги пистолетом, делал стойку на руках и лихо вертел на турнике солнце. И это требовало усиленных тренировок, и книг Пашка не читал, но любил слушать, когда их читали другие. А так как чаще всего читала Лена Бокова, то Пашка слушал не столько ушами, сколько глазами. Он начал дружить с Леной ещё с пятого класса и был постоянен в своих симпатиях и антипатиях. Искры тоже неплохо читала. Но уж очень любила растолковывать прочитанное. И мы предпочитали Лену, если предполагалось читать нечто особенно интересное. А читали мы тогда много. Потому что телевизоров ещё не изобрели, и даже дешёвое дневное кино было нам не по карману. А ещё мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались не за отметки или проценты, А за честь написать письмо по папанинцам или именоваться Чкаловским, за право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей. Я попал однажды в такую делегацию, потому что победил на стометровке, а Искра, как круглая отличница и общественница. Мы принесли с этой встречи ненависть к фашизму, переполненные сердца и по четыре апельсина. И торжественно съели эти апельсины всем классом. Каждому досталось по полторы дольки и немножко кожуры. Я и сегодня помню особый запах этих апельсинов. Ещё я помню, как горевал, что не смогу помочь Челюскинцам, потому что мой самолёт совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, так и не долетев до Ледового лагеря. Саму настоящую посадку я получил плохо. не выучив стихотворение. Потом-то я его выучил. Да, были люди в наше время. А дело заключалось в том, что на стене класса висела огромная самодельная карта, и каждый ученик имел свой собственный самолёт. Отличная оценка давала 500 километров, но я получил плохо, и мой самолёт был снят с полёта. И плохо было не просто в школьном журнале. Плохо было мне самому, я немного чуть-чуть Челюскинцам, которых я так подвёл. А карту выдумала и Искра. В 9 классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения: "Кем я хочу стать?". Не все ребята написали, что они хотят стать командирами Красной армии. Даже Вовик Храмов пожелал быть танкистом, тем вызвал бурю восторга. Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой, Мы сами избирали её. Мечта я об армии, авиации и флоте. Мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало. В этом смысле мне повезло. Я догнал в росте своего отца уже в 8 классе. А поскольку он был кадровым командиром Красной армии, то его старая форма перешла ко мне. Гимнастёрка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и будуновка. Из тёмно-серого сукна. Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых 15 лет, пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но содержание её не изменилось. Она по-прежнему осталась одеждой моего поколения, самой красивой и самой модной. Мне люто завидовали все ребята, и даже Искра поликова Конечно, она мне немного велика, сказала Искра, примерив мою гимнастёрку. Но до чего же в ней уютно, особенно если потуже затянуться ремнём. Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них ощущение времени. Мы все стремились затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал строй, точно от одного нашего вида зависела готовность этого общего строя к боям и победам. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить, что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, вспыхи, который ещё долго светит грядущим поколениям. Мы не знали, но это знали наши отцы и матери, прошедшие яростный огонь революции. Кажется, ни у кого из нас не было в доме ванной. Впрочем, нет. Одна квартира была с ванной. Но об этом после. Мы ходили в баню обычно втроём: я, Валька и Пашка. Пашка драил наши спины отчаянно жёсткой мочалкой, а потом долго блаженствовал в парной. Он требовал невыносимого жара. Мы с Валькой поддавали этот жар, но сами сидели внизу. А Пашка издевался над нами с самой верхней полки. "Здравствуйте, молодёжь". Как-то впорную, стыдливо прикрываясь шайкой, бочком прискользнул Андрей Иванович Коваленко, отец Зиночки. В голом виде он был ещё мельче, ещё неказистее. "Жарковато у вас". "Да разве это жар?" презрительно заорал сверху Пашка. "Это же субтропики, это же она посплошная" А ну, Валька, поддай ещё. Борки на очередь, объявил Валька. Борька, поддай. Стоит ли? робко спросил Коваленко. Стоит, отрезал я. Пар костей не ломит. Это кому как, тихо улыбнулся Андрей Иванович. И тут я шарахнул полной шайкой на каминку. Пар взорвался с треском. Пашка восторженно взвыл, а Коваленко вздохнул. постоял немного, подумал, взял свою шайку, повернулся и вышел. Повернулся. Я и сейчас помню это исколутую штыками, исполосанную ножами и шашками спину в сплошных узловатых шрамах. Там не было живого места. Всё занимал этот синебогрувый автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской иной. Не знаю, были ли у неё шрамы на теле, но на душе были. Это я понял позже. Такие же, как на спине у отсазиночки. Мати Искры. Я забыл, как её звали, и теперь уже никто не напомнит мне этого. Часто выступала в школах, техникумах, в колхозах и на заводах. Говорила резко и коротко, точно командуя. И мы её побаивались. Революция продолжается, запомните, и будет продолжаться, пока мы не сломим сопротивление классовых врагов. Готовьтесь к борьбе суровой и беспощадной. А может, всё это мне только кажется? Я старею, с каждым днём всё дальше отступая от того времени, и уже не сама действительность, а лишь представление о ней сегодня властвует надо мной. Может быть. Но я хочу избежать того, что диктует мне возраст. Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным.